Выпущены фирмой «Август Мишель» к трехсотлетию дома Романовых. Тогда знали толк в красивых запахах. Приобрел Егор монархические духи. Не забыл о папашу Викентия Кириллча. Купил ему бритвенный станок буденовский, самый дорогой. В кондитерском взял бисквит на кремовый торт «Заря Востока». Перед тем, как сесть в ЗИС, хорошенько опрыскался шипром. Духовито! — одобрил водила, потянув носом.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 Отдыхал я в Гагрии и познакомился с одной гражданкой и зубным техником. Под трепотню шоферы выехали на язанку, разлетелись до восьмидесяти. За окружной железной дорогой Москва кончилась, пошли деревянные домишки с присадниками. на едва заделеневшем лугу мелькнуло стадо коров. Чем меньше оставалось до плющего, тем больше нервничал Егор. Когда ж вдали показался знакомый забор, стало младшему лейтенанту и вовсе худо хоть назад поворачивать. «Вот же он, дом 18, улица Карла Липнахта. Приехали!» — уставился водила на прилипшего к сиденью клиент. С «Вас сорок два рубля сорок копеек. Не туда попали, что ли? Туда, туда!» Таксимоторный психолог присвистнул. «Ясно!»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 Вас не узнать, ведь вы, кажется, были блондин. А что у вас с ушами? Только теперь Дорин вспомнил, что загремирован под Степана Карпенко. Темный ежик, топыриной уши. Это так, — пробормотал он, — для спектакля надо, самодеятельность у нас. Ах, вы к спектаклю готовились, — сказал викень Кириллович, голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Вы, стал быть, артист.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 Это вы сами у нее спросите. Так где она все-таки?»